Убиенные родители. Пока Чердань была столицей Урала, она выдержала одиннадцать осад. От огня тревожных сполохов осени прокалилась вершина Полюдовой горы. Чердань не сдалась врагу ни разу, хотя все это не победа русских, а ничья. Главным врагом были вагулы, хозяева Урала. Их зубастые городища усеяли восточный склон. За хребтом прямо напротив Чердани располагалось самое мощное вагульское княжество – Пилымское. Через Уральский гребень пилымцы и черденцы обменивались смертоносными ударами. Вагулы занимались охотой и рыболовством. Надев доспехи из лосиных шкур, подвесив на пояс татарские сабли, вагульские косатые богатыри на оленях упряжках преодолевали перевалы и по ледяным рекам катились с гор под углом к Чердани. Вагулов можно сравнить с индейцами, тот же воинский дух, тот же образ жизни, те же скальпы белых людей, брошенные на капище, идолом под ноги. Самый яркий след в русской памяти оставила битва, которую никто не видел. Зимой 1547 года в Чердань пришла весть, что Вагулы опять готовят набег. Чердень собрала войско 85 человек и отправила на перехват на реку Вишеру. И все, с концами. Чужаки не пришли, и свои не вернулись. Ни слуху, ни духу. Весной чердонские купцы снарядили барку, чтобы плыть на торг. И два барка выплыла из устья колвы на простор вишеры. Дозорные подняли крик. По вишере на барку надвигалась огромная, залитая кровью льдина. А в льдину вмерзли все 85 защитников. К черту торг, и купцы отбуксировали льдину в Чердынь. Павших похоронили перед Троицким холмом, в ввиду княжьей башни Кремля. И только на отпевании черденцы спохватились, что не помнят, как кого из героев звали. Ратники были разные – пахари, монахи, охотники, ремесленники, торговцы. Однако утром на свежей земле могилы горожане нашли досочку, на которой были написаны все имена. Видимо, ангел всю ночь царапал пером из крыла. Всех погибших причислили к лику месточтимых святых. В Чердане их зовут убиенными родителями. В их часовню ходят за семейным примирением или, если корова потерялась, чтоб нашлась. На большой иконе черданский богомаз нарисовал толпу с нимбами, и в каждом нимбе кропотливо выписал имя. История убиенных родителей воплотила в себе все те забытые сражения. Малолюдные, беспощадные, укрытые дремучими лесами. Битвы без свидетелей, как покорение Луны, многие наслышаны, но никто при этом не присутствовал. А вагулы так и не сдались русским. Поход Ермака прекратил вагульские набеги. По легенде и сам Ермака осаждал пилым. Воевода Петр Горчаков поставил здесь острог. Русские теснили вагулов, и вагулы отступали. Отступали до Полярного круга, до XX века. На прежних местах оставались только демоны.